Главка 9. Шевченко в великой семье. Когда Пантелеймон Кулиш в эпилоге к своей «Черной Раде», не называя даже имени Шевченко, сказал несколько восторженных слов о его поэтическом творчестве, Шевченко не без смущения записал у себя в дневнике. «Кулиш, говоря о Гоголе, Квитке и обо мне, грешном, указывает на меня, как на великого самобытного народного поэта. Не из дружбы ли это?» В письме к Кулишу он написал укоризненно «Очень много, слишком даже много подпустил ты мне пахучего курева, так много, что я чуть не угорел». Когда же поэт Желеговский, поляк, писавший под псевдонимом Антонисова, перевел в 1854 году несколько его стихотворений и задумал перевести Екатерину, Шевченко написал из ссылки Брониславу Залесскому. «Катерина моя не так хороша, чтобы ее переводить, и главное – переводить сове». Письмо от 9 октября 1854 года. Поэтому можно представить себе, как изумился бы этот скромнейший из великих поэтов, если бы узнал, что его Катерина переведена не только на польский язык, но и на башкирский, кабардинский, азербайджанский, каракалпакский, узбекский, еврейский, адыгейский – осетинский, армянский, белорусский, грузинский, чувашский. Так что если бы поэты национальных республик и областей вздумали прочитать свои переводы одной только Катерины, мы слушали бы их целые сутки и все же не могли бы дослушать. Именно об этих национальностях Шевченко писал. От молдвана до финна на всех языках все втшить. Трудно даже перечислить имена всех переводчиков, из которых каждый мог бы сказать о вкладе своего народа в Шевченковский праздник. И тогда мы поняли бы, какое-то чудо, что вся Украина Тараса Шевченко, все ее Чумаки, Гайдамаки, Наимечки, Екатерина, и Арина, и Оксана, такая Маленька, Кучерява, и местечко Берестечка, и Днепр, и Чигирин, и Уман, и Киев, и Вербы, и Тополя – и самое небо украинское, все это стало родным для всех народов советской земли. Таков был мой доклад на юбилейном шевченковском пленуме в Киеве в 1939 году. Из него следовало, что в смысле художественной близости к подлиннику новые переводы Шевченко явились колоссальным сдвигом по отношению ко всем предыдущим изданиям. С тех пор прошло больше четверти века. В течение этого долгого времени наши перевозчики еще более усовершенствовали свое мастерство. Тенденции советского стиля, отмеченные мною на предыдущих страницах, определились еще более явственно в позднейших переводах Шекспира, Бёрнса, Байрона, Данте, Петюфи, Гюго, Тувима, Фюрдоасси, Расвола Гамзатова, Важа Пшавелы, Межелайтиса и многих других. За это время Гаслицкое издание стихотворения «Шевченко» переиздавалось много раз. Переводчики из года в год улучшали свои переводы. Вот, например, те изменения, которые внес переводчик Владимир Державин в свою версию «Шевченковского сна». Издание 1939 года. «А тот тихий, да тверезы, богобоязливый, злую для тебя минуту выждет терпеливо» издание 1954 года, а тут тихоньки, да трезвые, богобоязливые, как кошечка подкрадется, выждет несчастливый день для вас. 39 год. Нет у меня детей, жена не лает, встречая. 54 год. Нет у меня детей, жена не бронит встречая. Тоже можно сказать и о тополе в переводе Безменского. 1939 год. Очи карие, девчата, щек румяных зори, брови черные густые, все завянет вскоре, Очень быстро потускнеют, брови полиняют. 1955 год. «Ведь недолго ваши брови девчата чернеют, и недолго ваши лица нежно розовеют. Лишь до полдня. И завянут, брови полиняют». Эти улучшения отмечены в интересной книге «Голос Шевченко над цветом, изданной Киевским университетом в 1961 году. Тут же авторы книги с горьким чувством приводят примеры странных ухудшений – введенных переводчиками в последующие издание Шевченко. На эти ухудшения указывает в своих статьях и Владимир Россельс, талантливый переводчик украинской художественной прозы, теоретик высокого искусства. В статье «Шор на глазах» критик объясняет ухудшения, внесенные переводчиками в позднейшее издание Шевченко, ошибочными требованиями, которые в последнее время стали предъявлять к нему редакторы. От издания к изданию, говорит он, переводы лирики подвергались операции все большего приближения к букве подлинника. Из-за этого шевченковская мелодичность заменялась какофонией, композиционная стройность вялой невнятицей. Таковы, к сожалению, переводы многих классических стихотворений, таких как «Чого мы не тяжко», «Чого мы не нудно», переводчик Благинина, «Як бы...» Зустрелись мы снова, переводчик Браун. Один у другого пытаем, Луговской. Иду си снится, під горою, Волгина. Я не сдуже, не, не в руку, переводчик Ушаков. Все эти стихотворения, по словам критика, в первых изданиях Гослита, переведены лучше, чем в последующих. Между специалистами нынче возникли серьезные Разногласия по вопросу о том, можно ли в русском стихе найти размеры, вполне соответствующие ритмам многих произведений Шевченко. Поэт Ушаков утверждает, что можно, так как украинская силабика будто бы вполне соответствует русской силабике. А критики Россельс и Ковалевский, возражая ему, указывают, что, во-первых, эти шевченковские ритмы совсем не силабика, А во-вторых, по-русски силабические строки в окружении силабо-тонических не звучат стихом. Точнее, звучат просто плохим стихом, ибо в русском языке нет условий для развития силабики. Силабика вообще не свойственна тонической структуре русского стиха. Русское ухо такие стихи не воспринимает, пишет Россельс. Мы, знающие Шевченко, в подлиннике просто не читаем их, а наши дети недоуменно спрашивают у нас, где в этих исковерканных стихах музыка и за что их надо любить. К счастью, несколько наиболее крупных произведений поэта переведено нормальным селаботоническим стихом. И все же русский кобзарь производит удручающее впечатление, утверждает Россельс. По заслугам, возвеличив Шевченко, Сделав его имя известным буквально каждому русскому, мы умудрились зашифровать значительную часть его наследства. Таков пессимистический итог наблюдений критика над изданиями 50-х-60-х годов XX -го века. Думаю, этот пессимизм объясняется не столько низким качеством переводов Шевченко, сколько новым уровнем требований, которые предъявляет современный читатель ко всем вообще стиховым переводам. Требования эти, как мы знаем, чрезвычайно изменчивы, и то, что казалось вполне удовлетворительным в тридцатых годах, кажется плохим в шестидесятых. Таков закономерный процесс. Но не станем углубляться в эту тему. Пятидесятые и шестидесятые годы выходят за пределы настоящей главы. Ее тема становление советских методов переводческой практики, а эти методы вполне определились той эпохи, которой и заканчивается этот краткий обзор. Тогда, в 1938 и 1939 годах, я принимал в «Новых переводах» Шевченко живое участие, редактируя Дедгизовское собрание его стихотворений. К работе над этим изданием мною были привлечены Александр Твардовский, Михаил Исаковский, Борис Пастернак, Елена Благинина, Петр Семенин, и мне было радостно видеть, с каким искусством и с каким вдохновением они воссоздавали подлинный облик украинского гения, тем самым в значительной мере отменяя всю столетнюю работу своих безнадежно устарелых предшественников. Биография книги. Первое издание «Принципов художественного перевода» вышло в 1919 году в виде краткой брошюры. Так как брошюра должна была служить пособием только для переводчиков, которые участвовали во всемирной литературе, в продажу она не поступала. Рядом с моей статьей, посвященной переводам прузы, была напечатана статья другого члена нашей ученой-коллегии Гумилева о том, как следует переводить стихи. Через год брошюра была переиздана. Воспроизвожу первую страницу ее обложки. «Принципы художественного перевода». Статьи Батюшкова, Гумилева, Чаковского. Второе издание. Дополненное. Государственное издательство «Петербург. 1920 год». В 1930 году моя статья, значительно расширенная, вышла в издательстве «Академия» под заглавием «Искусство перевода». Причем к ней была присоединена статья молодого ленинградского лингвиста Андрея Федорова «Приемы и задачи художественного перевода». К 1936 году та часть книжки, которая была написана мною, настолько расширилась, что могла выйти в той же Академии отдельным изданием, под тем же заглавием. Ей было предпослано следующее заявление издательства. Теоретическая разработка вопросов художественного перевода еще только начинается. Вероятно, ряд положений и оценок Чуковского вызовет споры но и, могущая возникнуть на этой основе полемика, сыграет свою положительную роль в содействии развитию новой, неразработанной еще области теории литературы. Особенно ценно в издаваемой нами книге то, что она своим острием направлена против формалистических тенденций в нашей переводческой практике. В 1941 году Перед самым началом Отечественной войны та же книжка, исправленная и сильно дополненная, была переиздана гаслитом под заглавием «Высокое искусство». Вряд ли она вызвала в читателях большой интерес, так как, естественно, всех внимания внимание поглотила война. Книжка прошла незамеченной. Через четверть века я перечитал эту старую книжку, и мне захотелось написать ее вновь на новом материале по новому сохранив из прежних страниц главным образом те которые как я надеюсь могут быть не бесполезны для современных читателей книга эта появилась в издательстве искусства в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году а в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году вошла в состав третьего тома собрания моих сочинений скромные задачи руководившие мной при ее реставрации изложенные в предисловии к ней. 1968 год. Конец. Книгу читал Арсений Лес.